Глава шестая. Утро после свадьбы я все же провел с женой, нежась в постели. Мелькнула даже крамольная мысль. Может, и остальные церемонии повторить, чтобы нормальные первые брачные ночи получить? Подумал, я, видимо, настолько громко, что от таймы и покровной связи пришел ответ: С ночами мы как-нибудь сами разберемся, а вот Ольгу надо бы официально ввести в высший свет. Даже если не повторять церемонию, прием в столице провести было бы неплохо по случаю. «Возьмётесь организовать со Светланой?» «К нам ещё Мария Петровна присоединится. Она сама на свадьбе идею предложила, так что не отвертимся. Видимо, чувство благодарности, ведомое принцессам». М «Да, представляю размах этого приёма, если его возьмётся организовывать сама принцесса. А с другой стороны, какого демона? Денег хватает, мы живы. Так может, и стоит?» Дорогие, даю добро на все в рамках разумного, и не забудьте заказать себе комплекты украшений у наших буси и пуси, чтобы затмить на приеме всех, дал я разрешение в хорошем расположении духа, еще не представляя, на что подписываюсь. Рядом сонно потягивалась супруга, бормоча под нос: Неужели никого не надо спасать, никуда не нужно бежать? Согласен, чмокнул я ее в нос, прижимая к себе податливое девичье тело. Удивительное ощущение. Светлана рассмеялась и попыталась выскользнуть из объятий, но была тут же схвачена и возвращена на супружеское ложе, как и положено счастливой новобрачной. «Чья была идея о приеме в честь Ольги?» — пытал я жену. я" простонала Светлана. «Еще нужно будет подыскать особняк в столице под посольство. Сфери, «Сошари», — промурлыкал я, целуя пупок жены. «Сошари», — тут же поправилась она. «И зарезервировать место под торговые представительства...» Ах. Подумав, что теряю хватку, раз уж супруга в состоянии вести связанный диалог, я переключился на гораздо более приятные вещи, чем обсуждение насущных семейных вопросов. Когда спустя час Светлана разглядывала меня, лежа на животе и подперев кулачком щеку, то на губах ее играла счастливая улыбка. «Вот теперь я доволен», — я снова чмокнул жену в нос, — Супруга счастливая на время утратила дар речи. Что еще нужно, чтобы в тишине насладиться утренним кофе? «Ах ты!» — Света рассмеялась и швырнула в меня подушкой. Впрочем, не особо целясь, пока я одевался. «Тебе завтрак подать в постели или спустишься в малую столовую?» «Спущусь», — кивнула лекарка. «Просто даже удивительно, неужели угроза исчезла, и мы можем жить своей жизнью?» Я молчал, не зная, как ответить. Врать не хотелось но и беспокоить понапрасну тоже. Решил ограничиться полуправдой. «Можем, пока кто-то в очередной раз не найдет приключений на свою задницу», — криво улыбнулся я. «Разве в этом мире остался еще кто-то, кто может быть нам страшен?» — нахмурилась Света. «В теории нет, а на практике... Вы моя главная слабость. Если с вами что-то случится, я не только мир переверну, на евре. Я вовремя прикусил язык. Афишировать свое участие в откате времени было нежелательно. «Ну и врежу всем так, что мало не покажется. Вот только на вас табличек нет, что вы мои жены, и вас строго чревато смертельными последствиями». Вот поэтому Мария и предложила провести прием, так сказать, указать, кто есть кто, чтобы у всяких французов, итальянцев, иранцев, японцев и прочих несознательных личностей отпали всякие недружественные мысли в наш адрес. «Умно», — признал я. «Жаль, что с богами и прочими сущностями это так не сработало». Утренний разговор с женой натолкнул меня сразу на ряд мыслей, первая из которых была начать разгребать завалы по части наших международных контактов, а таких набралось немало. Для начала стоило решить вопрос с возрождением герцогского титула Занзара в Пьемонте, а заодно и решить вопросы с родом Барамео. Я оценил согласие Джованни, его отца, участвовать в войне на нашей стороне, но это было в непроизошедшем прошлом, а потому вопрос для Агафьи все же оставался больным. Отодвигать и дальше его решение было бы полнейшим свинством. У тебя такой вид, будто бы ты планируешь военную кампанию по захвату парочки миров, отозвалась вампирша, появившись из тени в малой столовой, где я пил кофе. Мне и этих двух хватит с головой, поддержал я шутку. Пока же речь всего лишь о герцогском титуле Занзара. Мы слишком долго откладывали решение вопроса с графом Барамео. «Я думала, ты откладываешь визит в поисках аргументов, не прибить кого-то невзначей». Криво улыбнулась Агафья и отпила кофе мелкими глотками, блаженно зажмурившись. «Насколько же лучше этот напиток той бурды, что ты варил мне в обители?» «Вот спасибо, дорогая. Я ради нее ни свет, ни заря к плитке, а она...» Делано возмутился я. «Но в целом ты была права. Я насмотрелся всякого в его крови». «Спасибо, хоть сразу не убил». она безразлично отреагировала она опустив взгляд в чашку. «Я до последнего не знал, как с ним поступить. Зато, посмотрев на своеволие магов смерти за границей, я не удивляюсь столь жестким мерам в отношении этих магов у нас. Не все ограничивающие законы плохи, как показала практика». «И что же стало решающим фактором?» — полюбопытствовала вампирша. «Зачатки его моральных принципов, замешанные на личной детской трагедии, или же родство со мной?» «Не угадала». Покачал ей головой и открыл ей ту часть воспоминаний, которая касалась участия ее семьи в войне. Зрачки вампирши беспорядочно метались, то расширяясь, то сужаясь, а уж как она зашипела, когда увидела марш мертвых детей под стенами форта, показывать божественную бойню не стал, ограничившись боевыми действиями с армией мертвых. Что это было? Глаза вампирши налились Алым, а тени вокруг нее подрагивали в негодовании. То, что заставило меня изменить свое мнение в отношении твоего сына. Он такой же сумасшедший, как и ты, но необученный. Если уж ты из Михаила сделала человека, то из сына и подавно сделаешь». Вампирша фыркнула и гневно поджала губы, пока тени превратились в две белые полоски. Когти на ладони баронессы отросли и сейчас отбарабанивали чучётку по деревянной столешнице, покрытой белоснежной скатертью. «Не ломай комедию», — предусмотрительно перешла она в кровную связь. Этого никто не помнит. Все праздновали победу в начавшейся войне и твою свадьбу. Что это меняет? Лучшая война — та война, которой не было. Какой ценой? За что я любила гефью так это за прозорливость и умение ставить правильные, хоть и неудобные вопросы. Так и не получив ответа на свой почти риторический вопрос, она уточнила. «Мы выиграли битву, не войну?» «Смотря с кем». «Вашу шмашу», — выругалась вампирша. «А кто там был?» «С местными разошлись трое к одной», — решил я не скрывать правды. «И тебе такой расклад не понравился». «Кто?» «Я, Керана. Ольга. Тильда». Я раскрыл еще одну часть воспоминаний, касающуюся смерти Ольги, от неизвестного проклятия и высказываний крысы на этот счет. «Хреново», — тяжело выдохнула Агафья. «Такое ощущение, что кто-то пытался подчистить следы в случае с Ольгой». И это были не наши местные боги. Увы, у нас снова неизвестный могущественный враг на горизонте. А кроме него еще и пачка известных. Не стал я скрывать и подробностей по добыче батарейки для системы защиты земель. Разве кража не откатилась вместе с остальным? Нет, один мир, один откат. Именно поэтому кое-кто у нас помнит чуть больше остальных, ведь они почти три месяца были в Сашаре, пока мы решали божественные вопросы». «Умеешь ты испортить завтрак?» — тяжело выдохнула вампирша, отставляя в сторону недопитую чашку с кофе. «И когда ждать визитеров с той стороны?» «Да чтоб я знал, пока защита мира работает, раз они за три месяца так и не попробовали пробиться с фейерверками в гости. Но подозреваю, что они пытались, и теперь ищут отмычку с кровью эсфисов и способностями открывать порталы». «Так они же все вымерли», — удивилась Агафья, но, заметив мой взгляд, переспросила. «Или мы чего-то не знаем?» «Представь гибнущий мир, в котором тебя обрекли на смерть и отправили мясом на убой. Каковы шансы, что Рот не попытался спасти хоть кого-то, обладая возможностью открывать порталы?» «Минимальные», — признала вампирша. «Но столько лет прошло, неужто никто не попробовал вернуться?» «Кровь могла разбавиться, способность выродиться. Но при должном божественном толчке дар у кого-то может и проснуться». «И ты так спокойно об этом рассуждаешь?» Вслух возмутилась Агафья. «Ты почему их всех еще не прошерстил и не притащил в Сашари? Могу помочь. Усыпляем, несем к ковчегу. Проверяем на родовую способность, возвращаем обратно. Все. Кого?» Чуть ли не хором спросили у нас вошедшие в столовую Ольга, Теймой и Светлана. Рань все еще была несусветная, и большинство гостей отсыпалось после торжества». «Да вот, предложила Миша родню по сашарскому деду проверить на портальные возможности. Вдруг еще кто-то через столько поколений остался при силе?» Ловко перевела разговор в безопасное русло вампирша. «Маловероятно», — покачала головой Ольга, усаживаясь от меня по левую руку, в то время как-то и мы, и Света, сели по правую. «Кровь имеет свойство смешиваться и вырождаться. Я бы скорее поставила на то, что где-то могут быть еще перерожденные души с подобной способностью» но их уж точно никак не отследить». Мы с Агафьей переглянулись, признавая правоту эмпатки. Кровь действительно должна была исчезнуть или разбавиться чрезмерно, а вот мой случай с душой наталкивал на размышления. «Попробую узнать у ковчега, чувствует ли он где-то еще душа рода. Они же вроде должны возвращаться в ковчег как в отстойник, а не уходить в реку времени». «Попробуй», — нахмурилась Агафья, — «и не затягивай с этим». Я кивнул, а потом подумал и добавил А давай твоих барамео на прием пригласим. На войну же они явились, добавил я по кровной связи. Решил налаживать взаимоотношения с родней, улыбнулась таймы. Это хорошо, заодно и Юрдан с другом повидается. Наши сагафьи и скептические улыбки были точными копиями друг друга. Это все лирика, отмахнулась азиатка, старательно макая блин в варенье и с удовольствием откусывая. «Когда планируем прием? «Ну так, я опешил, а мне тем временем поднесли вторую чашку кофе. Это больше по вашей части». «Если сегодня перейдем, принялась перечислять ТМА, — неделя уйдет на освоение замка, обновление системы безопасности и знакомство с основными местными политическими игроками, но тут, думаю, помогут Арсений и, в крайнем случае, Медведев. А так, рассылка приглашений и закупка всего необходимого». «Представление мы стиль до да организуем, опыт есть. Думаю, из Кречетов тоже кто-нибудь не откажет поприсутствовать. Дэвид тоже примчится, если Мирославу с собой возьмем. Да и княгиня Рюгина с дядей Эриком не поленятся прибыть в гости погреть косточки. Да, недели, думаю, хватит с головой». Тайме умолкла, задумчиво откусывая блинчик. «А ты сейчас про какой прием говорила?» «Стесняюсь спросить». Ольга едва сдерживала улыбку, уже догадываясь об ответе, Но не желая рушить для нас сюрприз. Как про какой? вздернула бровки Таймей. Герцоги Занзара триумфально вернуться в пьемонт, да так вернуться, что ни у кого не возникнет больше мысли выморать их имя из истории. Больше всего меня насторожил энтузиазм, разгоревшийся во взглядах моих женщин. Милая, может, пока Москвой обойдемся? Нет, ответила жена, погрозив мне пальчиком. Ты сам дал разрешение на все в пределах разумного, вот я и пользуюсь. «Но у нас даже некому будет в Пьемонте жить, чтобы представлять интересы рода». «Ойли...» — Таймэй стрельнула глазками в сторону Агафьи. «Я тут на досуге почитала их правила наследования. Все у них, как и у нас. Один аристократ может быть наследником нескольких титулов и уже позже разделить их наследование между своими отпрысками. А временного представителя подберем. К тому же ты всегда сможешь сходить в Мантую порталом». «Милая, мне бы эти земли и титулы переварить...» со вздохом признал очевидное я. «Миш, это всего лишь инвестиция», – пожала плечами азиатка. «Дети в Сашаре быстро вырастут, им будет чем заняться. Помогут и они, и мы». «Остальные согласны?» – я обвел взглядом женщин за столом. Те выразили горячее согласие. «Что ж, тогда после отъезда гостей отдам соответствующие распоряжения. А пока я в Сашаре, нужно решить пару вопросов и нанести один визит вежливости». Я встал с места, расцеловавшись со своими женщинами, и отправился на выход. Уже в дверях меня догнала Ольга. Нужно поговорить. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы угадать тему нашего разговора. Поэтому, не тратя время зря, я открыл портал в Сашаре к себе в башню. Именно там хранилась обещанная батарейка для системы, на которую планировалось выменить информацию об известных скоплениях Адамантия — Закинув искомое в карман, я обнял супругу и перешел с ней на берег океана. Усевшись с задницей на песок, я прижал к себе Ольгу и открыл воспоминания, давая ей полное представление о прошедших случившихся и не случившихся событиях. Пока она проживала ту ночь еще раз, но моими глазами, я как мог транслировал ей спокойствие и поддержку, напевая песню про туман. Все это время импатка сидела с идеально прямой спиной, будто проглотила шпагу. Тело ее было напряжено и мелко дрожало струной на легком бризе. «Почему сразу не показал?» Голос у Ольги был хриплым, не то от непролитых слез, не то от сорванного в молчаливом крике горла. Но хоть день все могли не беспокоиться и искренне порадоваться. Кажется, Ольге этого объяснения было мало. Я тяжело выдохнул и сказал «как есть». У алтаря случилась истерика в связи с а даманти тоже предупреждал, что у меня может пупок развязаться в процессе. А у меня после разговора с крысой такое ощущение, что я крупно испортил кому-то глобальный расклад. Про мое участие в откате знают лишь алтарь и ты. Остальные считают, что это боги, постарались коллективно, чтобы отменить собственную смерть. Я даже самим богам наплел, что это сущности свыше. И они поверили. Никто не должен узнать, что я смог повторить вмешательства в течение времени раю еще до этого меня предупреждал что мы не имеем права вмешиваться но я не послушался оно того не стоило У ольги на глазах выступили слезы если бы ты не спас меня то у тебя все было бы хорошо жены дети соратники империя мир зачем я встряхнул падку так резко что она даже зубами клацнула от неожиданности ты в своем уме ты что несешь «То есть ты под проклятием решила идти до конца, но избавить меня от божественных проблем? А я должен был перешагнуть через твой хладный труп и смело идти в светлое будущее? Тебе оракул кого показал? Дочку? Так какого хера?» Под конец я уже практически орал на импадку. Вот только жертвенности мне не хватало. «Думаешь, все бы обошлось? Херос 2. Я уже спер осколок Адамантия и богов, который когда-то создал мою бабку. И это не откатить!» «Уж извините, не больше одного мира за раз, и то пупок чуть не развязался даже у алтаря стихий, не говоря уже про мой. Так что, знаешь, одним врагом больше, одним врагом меньше, здесь уже было непринципиально. Почему ты не отдала алтарь стихий богам в прошлой жизни? Почему воевала? Почему стояла до последнего, терпела боль, смерть, воскрешение по кругу? Ты была беременна, почему не спасла сына, почему?» Вел я себя сейчас, как последняя скотина, но по-другому донести до нее свою мысль не мог». «Я знала, что они все равно убьют», – прошептала Ольга, не поднимая взгляда. «Сдаваться без боя было не в моем характере. Я хотя бы попыталась». «Я тоже попытался. Был шанс один из тысячи, или из миллиона, но он был. Сдаваться без боя не про меня. Иметь шанс спасти любимую женщину и не сделать этого? Ты за кого меня принимаешь?» «Когда-то давно тебя предал отец твоего ребенка, оставив умирать. Не стоило меня равнять с этой мразью и ждать повторения истории». Ольга рыдала у меня на плече, заново переживая все происходящее с ней в прошлом и ныне. Слишком яркими были сравнения. Слишком свежими воспоминания о выходке крысы. Слишком... Вчера Ольга сказала Мангустову, что пережила свою историю. Но это была полуправда. Пережить подобное практически невозможно». Тем более, пока кто-то настойчиво вскрывает давно зарубцевавшиеся раны. Не сказал я жене, алтарю, да и адамантию одного. Кроме всех моральных и эмоциональных причин, я имел еще одну, объяснять суть которой, не посвящённому Великой Матери Крови, было бы сложно. Я чувствовал, что так будет правильно. Смерть Ольги там была нелогичной, неестественной. Ее не должно было случиться. Она была словно заноза, грозящая превратиться в нарыв. «Я чувствовал неправильность происходящего и исправил ее, как умел. Это ни разу не романтично, но уж как есть. А последствия... Они, как круги по воде, расходятся от любого действия». Оля успокоилась, хлюпнув носом пару раз и подняв на меня свои заплаканные глаза. «Кажется, я становлюсь истеричкой». «Нет, дорогая». Я приподнял лицо любимой за подбородок, чтобы встретиться взглядами. «Ты женщина, которая ежесекундно подвергается эмоциональному шторму сотен тысяч людей. Если тебе нужно таким образом стравливать излишки эмоций, я переживу». «Что теперь будем делать?» «Жить, готовиться к переговорам и к войне одновременно», — улыбнулся я. «Все как обычно». «И все-таки кому я могла перейти дорогу, чтобы меня попытались убить?» — задумалась Ольга. «Это я и постараюсь выяснить в одной несносной дамочке, обитающей сразу в сотнях миров». «Кажется мне, что дело здесь не лично, в тебе или во мне». «Это ты нашел способ связаться со своей великой матерью-кровью?» — нахмурилась Ольга. «Нет», — замер я на секунду, чтобы успеть уловить мысль за хвост. «Но ты только что подсказала мне интересную мысль, как попробовать это сделать».